Глава восьмая. Ангел экологический энтузиаст. О. За спиной Аманы продвучал будто бы колокольчик. Это был голос, который был до б о л и е м у знаком. Странным было то, что Амана услышал его сейчас, находясь в супермаркете в ряду со с н э к а м и Сам факт их встречи не был чем-то удивительным. Странным Амана считал то, что Махеру ни с того ни с сего решила позвать его. Обернувшись, он взглянул в ее большие глаза. В руках она держала корзину с ингредиентами для сегодняшнего ужина: дайконом, тофу, к у р и н ы м и бедрами и молоком. По всей видимости, она совершала покупки и случайно натолкнулась на него. Для ясности, это всего лишь совпадение. Я не преследую тебя. Я знаю. Это ближайший к нашему дому супермаркет, так что ничего удивительного. Не ожидая такого ответа, он уже заранее приготовился объясниться. Однако м а х е р у не обратила на это внимания, а лишь тяжело вздохнула, глядя на свои записи в блокноте. Это было вполне в ее стиле — фиксировать все свои нужды на бумаге. п р о в е р и в содержимое с записями в своем блокноте в цветочном оформлении, она отправилась из отдела со снеками в сторону отдела со специями. Так, соевый соус, мирин. Умилительно бормотала Махеру, п р е б ы в а я в поисках нужных продуктов. В такой ситуации она и вправду смотрелась чертовски мило. Однако для Аманы эта сцена выглядела слегка нереально. Эй, мирин вот здесь. А нет, мне нет этот нужен. Несовершеннолетним не продают такой, сказала махеру, покачав головой. Разве в нем есть алкоголь? м и р и н как сладкое вино. Тот, что со специями и солью, нельзя употреблять напрямую, поэтому его не продают несовершеннолетним. Закончив объяснение, она взяла мерин со специями и положила в свою корзину. Самому Амане впервые довелось об этом услышать, что и неудивительно, учитывая его вовлеченность или отсутствие ее как таковой в хозяйстве. о г о Воскликнула он удивленно, в то время как махиру продолжала изящно м а н е в р и р о в а т ь между стойками с товарами. Затем она остановилась перед стойкой с соевым и с о у с а м и глядя на цены, она жмуря брови продолжала бормотать: "Особое предложение, скидка на одну бутылку для одного человека". Махиру жалостливо взглянула в его сторону. Похоже, она хотела купить еще одну. "Давай, я возьму одну". "Спасибо за понимание". Услышав это, Амана состряпал довольную ухмылку и взял со стойки бутыль соевым соусом. Махиру слегка улыбнулась. А ты еще и экономная. Стараюсь по возможности. Мы не должны тратить деньги на все, что попало. Звучит прямо как д е в и з по жизни. Но да, ты права, особенно учитывая, что нас все еще содержат родители. Хоть они и жили в одиночку, но все еще зависели от них. А Маннер родился в зажиточной и благополучной семье и имел возможность жить в такой роскошной квартире. Ему также не приходилось беспокоиться за каждую и ц е н у за что он был искренне благодарен своим родителям. Его траты включали в себя оплату учебы, а также расходы на проживание. Аманы вполне мог начать немного экономить или хотя бы избежать ненужных растрат. Так и есть. В конце концов мы все еще зависим от них, поэтому крайне важно следить за своими расходами, ответила Махиру, опустив голову и перебирая продукты в своей корзине. Что-то изменилось в ее голосе. Он вдруг стал холодным и полностью лишился привычной теплоты, а реплики стали почти что монотонными. Было тревожно наблюдать такую перемену. Однако когда она подняла голову, на ее лице было прежнее выражение. Через мгновение взгляд Махеру вернулся в норму, а холод исчез. В любом случае, что ты там себе набрал? Попыталась сменить она тему. В корзине Аманы Махеру разглядела упаковки с рисом и картофельный салат. Хоть готовка Махеру и была невероятно вкусной, но ее количества недостаточное м у для того, чтобы как следует насытиться. Поэтому, как обычно, к своей вечерней трапезе Аманы взял рис и салат в качестве добавки. Это к у ж и н у Опять взял какую-то гадость. Да ладно тебе. Я взял салат, видишь? Это же картофельный салат. Боже, как ты все еще тебя не у г р о б и л с таким образом жизни? Мне кажется, ты немного драматизируешь. И я ж е больше овощей. Говорил прищуренный взгляд Махеру. Даже без слов она продолжала оказывать на него давление. В итоге Амана отвернулся и перестал обращать на это внимание. Пока они разговаривали, он расплатился за продукты у Кассы и разложил их по пакетам. В отличие от него, Махеру сложила свои покупки в специальную многоразовую сумку для продуктов, которую взяла с собой. Даже в таких мелочах она не переставала его удивлять. Амана однако немного насторожился, когда увидел количество ее покупок: молоко, соевый соус, мирин, все вместе составляло четыре литра. Даже учитывая различную плотность жидкостей, четыре килограмма уж точно должны набраться. Кроме того, Махеру взяла еще несколько продуктов, из которых дайкон, пожалуй, будет наиболее тяжелым. В общем, получалась довольно нелегкая ноша. Она аккуратно сложила и запаковала покупки, но в любом случае ей будет тяжело донести все это до дома. Кроме того, она накупила столько всего, в том числе и з а меня. Похоже, Махеру снова собиралась приготовить больше, чем сможет о с и л и т ь и поделиться с ним. Все это время а м а н ы получала от нее порции с едой. Раньше она говорила, что приготовила слишком много, чтобы о с и л и т ь все самой, но по крайней мере в последнее время Махеру стала делать это намеренно. Похоже, забота о нем доставляла ей некоторые неприятности, и проигнорировать это было бы поступком недостойным мужчины. Увидев, что м а х и р у собрала все продукты, Амана взяла ее сумку. Для него она о казалась не такой уж тяжелой, но для девушки совсем другое дело. Хоть махиру и была в неплохой форме, но ее физическая сила уже совсем другой вопрос. Можно было предположить, что в ее изящных ручках не было так много сил. От такого жеста глаза махиру пару раз моргнули, но она скорее выглядела благодарной, нежели удивленной. Для справки. Я не собираюсь воровать твои вещи. Я поняла, но я и сама могу справиться. Тут не так уж и много. Знаешь, ты станешь еще милее, если перестанешь отпираться и просто дашь мне помочь. Говоришь так, словно я вовсе не милая. Ну, в сравнении с тем, как ты ведешь себя в школе и как обращаешься со мной. Только задумавшись об этом, Махеру слегка вздрогнуло. Никто не спорит, что в школе она была приветливой, доброй и скромной, но находясь вместе с Саманой, она словно становилась другим человеком. На деле Махиру хорошо с ним обращалась, но когда дело доходило до слов, то она становилась довольно грубой. Находясь рядом с Аманой, ее никогда не волновали такие вещи, как вежливость и деликатность. С ним она всегда говорила то, о чем думала. Но Амана это не сильно беспокоило. Все же лучше так, чем если бы она притворялась. Пока Махиру пребывала в замешательстве, Амана воспользовался возможностью и без лишних слов поспешил к выходу, прихватив ее сумку вместе с собой. За его спиной послышались поспешные движения, но Аманы, не обращая внимания, продолжил и д т и стремительно увеличивая дистанцию, даже не думая о том, чтобы немного притормозить и дождаться ее. И кроме того, они и так оказались в одном супермаркете. А если кто-то увидит, что они еще и возвращаются вместе, то последствия не заставят себя долго ждать. В данный момент дистанция между ними была идеальной. Притворившись, что не знает ее, Аманы продолжил движение, не сбавляя темпа. Спасибо тебе за помощь. Послышался едва уловимый голос за его спиной.